Глава 7. Смеркалось. Косой солнечный свет пронизывал зеленые улицы города. Нестор неторопливо шел по Таганрогскому проспекту Ростова. На одном из лучших городских зданий, еще недавно принадлежавших табачному фабриканту Осмолову, между колоннами он увидел броскую растяжку «Федерация анархистов Ростова». Поразмыслив, толкнул тяжелую дверь изрешеченную пулями. В коридоре его встретила мрачная личность в матросской форменке, у ног которой, как собака, расположился пулемет Максим. На голове у стража сбитая на бок роскошная генеральская фуражка. Совсем недавно она принадлежала здешнему швейцару. «Анархист — Анархист? — грозно спросила личность. — Шел бы ты, браток, такой-то матери, — лениво ответил Махно. «Проходи — Проходи, — посторонился матрос, — сразу, видать, свой. Вали наверх, там сейчас обедают придерживая рукой тяжелый маузер махно поднялся по лестнице здесь в пролете висели все те же знакомые но порядком искаженные местным художником портреты вождей русского анархизма среди них почему-то были еще штирнер и разин в зале нестер застал весьма смешанное общество мужчин в военной и полувоенной форме штатских при оружии которые в сочетании с пиджаками выглядело нелепо особенно шашки В компании было и несколько женщин, явно легкого поведения. Одна из них пришпилила к волосам шляпку-шантеклерку. Под ногами бродили породистые собаки, оставшиеся в доме со времен Осмолова, подбирали анархические объедки. Стол был богатый, напоминающий о воспетых поэтами грозных времен чумы и о новейших временах повального грабежа. Некоторое время... Махно, перекатывая желваки, смотрел на пирующих. Человек в мундире без погон, с цветком, торчащим из нагрудного кармана, встал и тоже стал изучать вошедшего. «Кто такой? Какой организации? Нестор Махно. Из Гуляй-Поля? Из Гуляй-Поля. А шо? Лицо мундира расплылось в улыбке. «Друзья!» — обратился он к сетоварищам. — Так это вот и есть тот самый Махно, ну который создал анархическую республику в степях левобережной Таврии. Собравшиеся дружно зааплодировали. — Товарищ Махно, а это представители анархизма одещины Донеччины, Ростова, ваши, так сказать, соратники, едино... Едино... Он осекся под жестким взглядом Махно. Рука Нестора потянулась к рукояти Маузера, Соратники, говоришь? брешешь Здесь жрущие и пьющие трепачи в компании «Блэ» загадили залу. Собаки, объедки. Стыдно! Анархисты! Замечание справедливое. Но, товарищ Махно, не сегодня-завтра немцы будут в Ростове, — залепетал растерявшийся мундир. Последний ужин в братской, так сказать, компании. Просим присоединиться. — Где можно помыться и поспать? — спросил Махно. — Там, на третьем этаже, — показал наверх оратор. Махно повернулся, чтобы уйти, но мундир задержал его. — Минутку, Нестор Иванович! — Ну что еще? — недружелюбно отозвался Махно. — Вас тут искали. — Вроде бы тоже из гуляй-поля. — Кто? — Они представились. — Почему вы решили, что из гуляй-поля? — Так они спросили, нет ли кого из гуляй-поля. На минуту зашли, спросили и исчезли. — Как хоть выглядел? Молодой, старый. Уже вечер был, темновато, не разглядели. Спасибо и на том. И Нестор покинул зал. Побродив по коридорам, он нашел какую-то коморку, заваленную одеялами, пальто, шубами, шляпами, коробками с обувью и почему-то пулеметными лентами. Расстелив на полу шубу, Нестор накрылся с головой и затих. Его сразу сморил сон. А этажом ниже развернулась нешуточная работа. Дамы, под руководством человека в мундире, подоткнув подолы, мели и мыли тряпками пол. Анархисты вольных республик Украины гремели посудой, тарелками, бокалами, столовыми приборами. Все это добро летело через окно на улицу, нарушая тишину ночного Ростова лязгом и звоном. — И чтоб все было чисто, — покрикивал мундир, — чтоб нас не стыдили заслуженные деятели движения. — Уймись, Теодор! — — упрекнула его вспотевшая распатланная дамочка. — Хватит речей. — Между прочим, это узурпаторские методы, которые мы отвергаем, — ворчал один из уборщиков. — Ты это не старомахно, скажи, — ответил мундир. — У меня в кармане семечек меньше, чем он пострелял народу. Ранним утром в доме Федерации анархистов, кто-то громко топая по коридорам, стучал в каждую дверь и орал басом, от которого, кажется, дрожали стекла. — Эй, Махно, где ты, казачий сын? Отзовись! Нестор поворотился под шубой, но не высунулся, а только перевернулся на другой бок. В коморку заглянул огромный, увешанный гранатами человек, тот самый цирковой борец, что недавно предлагал Нестору пойти вместе с ним. — А ну, просыпайся! Махно нехотя выглянул из-под меха, узнал. — Опять ты. И снова нырнул под шубу. Однако незнакомец стащил с него драгоценное манто. — Вставай! — Немцы уже под Ростовом, клянусь Одессой. Нестор протер глаза. — Тогда будут в Ростове, разбудишь. Недовольно буркнул он и попытался снова чем-нибудь накрыть голову. Бомбист сгреб Нестора в охапку и рывком поставил на ноги. — Мне сказали, что ты махну. — Ну, сгуляй поле. — Сгуляй поле. — Брешешь. — Той Махно, — рассказывает, — черт с драками! — Моторный хлопец, боевой, первейший из анархистов. А это шо? — Малый, сонный, ленивый, як байбак. «Ну — Ну-ну, не сильно наступай, дядя, — озлился Махно. — Если тебя перерубать, тоже поменьшаешь. Ну, — Не серчай, — добродушно пробасил бомбист. Пошли быстренько. Они спустились на этаж ниже, миновали пустой зал, где еще вечером шло пиршество, — Бомбист на ходу сказал, — мне пожаловалось, явился Махно, всю федерацию разогнав и пешев спать. — Чего ж, спрашиваю, сами сматываетесь, а его не разбудыло? — Так боимся, — говорят, — злющий, як собака. Я и подумав, попади хлопец до да немцев, клянусь Одессой. — А, собственно, ты кто такой? — спросил Махно. — Ну ты даешь. — Меня весь Донбасс знаю а ты кто такой? — Здоровяк протянул ему руку. — Командир донбасских анархистов-бомбистов Лёв Казадов. — Шо, не слыхал? — Нет. — Значит, че услышишь? Клянусь Одессой. — Не пойму, так ты с Одессы, честь Донбасса? — А шо тоби больше бы понравилось? — Всё равно. — Вообще-то я донецкий. Но шибко Одессу полюбив, мы там буржуазию тряслы. Хороший город, богатый. — Со звоном разлетелось большое оконное стекло, и с улицы донеслись звуки выстрелов, цокот копыт. «Быстрее!» — Задов схватил махну за руку, но тот вырвал ее, остановился как вкопанный. Задов с удивлением посмотрел на Нестора. «У меня в Маузере еще пять патронов и обойма. Да ты мне пяток бомбочек оставишь», — сказал Нестор и, подумав, добавил, и к фени своей дорожкой». «Шо, геройскую смерть хочешь принять?» — спросил Задов, почесывая затылок. Этот маленький гуляйпольский анархист вызывал у него симпатию. «Давай бомбы!» — попросил Нестор. Сейчас Левка подошел к Махно, якобы собираясь отцепить от своих ремней гранаты, но неожиданно сгреб его в охапку и как пушинку понес вниз к выходу. На улице в реквизированном автомобиле Левка уже ждали его товарищи-бомбисты, Тревожно прислушивались к разгорающейся в ближних кварталах перестрелки. Задов бросил Нестора в кузов автомобиля и навалился на него, попридержал. — Гони на станцию! — крикнул он шоферу. — не поезда Неуклюжий сборный бронепоезд, обсыпанный людьми словно муравьями, двигался по степным просторам. На борту главного блендированного вагона, оплывшей масляной краской, было выведено «Анархист Котс» Задов, Махно и еще несколько человек сидели на крыше бронепролчатки рядом с рудейной башней, постукивали на стыках колеса, перегруженный бронепоезд двигался медленно. — Слушай, что это за анархист-коц? — спросил Махно у Левки. — Кто такой? — Ничего про такого не слыхал. — А бес его знаю, — пробасил Левка. — В России сейчас анархистов, як блинов на масленицу. — Ты львк все про блины, заметил сосед, перепоясанный пулеметными лентами. Давай лучше про мацу. Мацу не люблю, сухость одна, их руст, блины другое дело, особенно на коровьем масле. Богато не съема штук 200, ежели под настроение и в аппетит, клянусь Одессой. Окружающие расхохотались. Не надо браться про жратву, попросил кто-то. Боже, живот втянула, я, как у той блудной собаки. — Будет станция, разживемся, — ободрил братков задов И все-таки не унимался Махно, которого пока еще не слишком волновала мысль о еде. Кто же он такой, этот Коц? Я почти всех известных анархистов знаю, чем прославился. Пожав плечами, Левка постучал массивной самодельной бомбой по броне орудийной башни. Люк отворился, и оттуда высунулся чумазый морячок в кожанке и без козырке, с местами выльнившей надписью «Бесстрашный». — Чего грюкаете, дармоеды, безбилетни? — весело спросил он. — Тут, братишка, есть интерес насчет этого коца. — Шо за анархист? Чим прославовся? — обратился к нему Левка. — Колеса крутятся. Шо вам ще надо? — удивился моряк. — Не скажи. — Желаем знать своих героев, — ответил Левка. — Имеем право. — То не коц, а коцюба. — Котюба? — Нестор удивленно пожал плечами. — Кто-нибудь, слыхав про такую знаменитость? — Ни. — Не знаем, кто такой. Морячок сбил на бок без козырку. — Так це ж я и есть, Катюба. Краски, понимаешь, трошки не хватило. В царицыне разживусь, да молю. Краской разживешься и напишешь. Анархист Кропоткин, строго сказал Махно. Морячок задумался, стал заебать пальцы, считать. Покачал головой — не Не намалюю, буков богато, не вместятся. А Катюба в самый раз. — И чем же ты, Катюба, так прославовся, что на нашем революционном бронепоезде свою фамилию желаешь увековечить? Так же строго, как и Махно, спросил у морячка Левка. Чим, — Чим-чим? — даже обиделся морячок. — А цим? — як його? — Ну, хлеб растыв, диток тринадцать душ, и цей два года комендорам при орудии но орудие это сейчас не в счет. Теперь все, че при орудии, чи при пулемете. — Жизнь такая, — размышлял Левка. — А вот тринадцать диточек — это да. И решительно добавил — ладно, молюй свою фамилию. Як, братва, не будет вытражений? — Та ни. Чего там? Хай молюе. Левка протянул комендору уполовиненную козью ножку. Морячок с наслаждением затянулся. — Хорошо тут у вас на воздухе, — сказал он. «Блаженство души!» «Так вылезай!» — пророкотал Задов. «Пулемет дамо, ручный!» «Не можу, потому я есть корабельный комендор и должен быть при орудии». «Так немцы далеко отстали, из твоей пушки не достать». «А як большевики?» «Ты шо, очумев?» — спросил Задов. «Мы ж до большевиков и прорываемся им на подмогу». — Опоздали вы, братишечки, не знаете текущего момента, — сказал комендор. — У них все переменилось. Даже Красную гвардию большевики переделают в Красную армию. Без выборных командирев, а только спецы и при их комиссары. И дисциплина, як в старе время. — Да ты шо, — удивился Левка и растянул ворот куртки-шахтерки. — А за что ж мы тогда с красноперами вместе буржуев били? — За шо за ими с красноперами разом воевали? Бок о бок? Во — Во-во. — Именно шо сбоку, — поморщился морячок и бросил тлеющий остаток самокрутки вниз. — Ладно, штормяга всех проверит. И он исчез в башне, бомбисты переглядывались. — Это что ж получается? — Мы едем. — Як семечко в маслобойку? — спрашивал Левка. Но никто ему не ответил, потому что никто ничего не понимал, ни задов, ни махно. Не все остальные. На крупной станции бронепоезд остановился. Обремененный листами брони, паровозишка устало пыхтел, сбрасывая пар. На белом вокзальном здании с выбитыми стеклами болтался уцелевший остаток вывески названия станции — «Ская». Комендор, рассматривая в бинокль большую казачью станицу, углядел многолюдный и шумный базар, сказал бомбистам — — Гляди, братва, а базар тут фартовый. — Тогда, скажешь, станица, казачки, — отозвался один из анархистов. — Кучерявы живут. — контра они все, — ответил ему другой, — кулаки и буржуи. Бомбисты стали соскакивать с бронепоезда, и те, кто сидел на бронеплощадках, и кто висел не весь ночом, и те, кто жарился внутри, все побежали на базар. Кто с пустым сидором, кто с котелком, кто с ведерком запасаться. Шум, гам. Каждый спешил оказаться первым. Кто-то из бомбистов упал. Круглая граната отрывалась от его амуниции и покатилась по дороге. На это не обратили внимания. Только кто-то пошутил. — Не наступи, хлопцы, она кусачая. Захохотали и вперед. Левка и Махно остались на бронепоезде. Не пошёл — Че не пошел захарчиться спросил Задов. — у своего нового приятеля. Я за поезд в ответе. А ты чего? Денег нет. А у моих быстрюков, думаешь, есть? Через некоторое время бригада и пассажиры бронепоезда побежали обратно. В котелках, в ведрах несли яйца, молоко, всякую снеть. У кого под мышкой коровай пшеничного хлеба, у кого в руках несколько кур, гусь или визгливый подсвинок, мешки за спинами тоже были раздуты. А следом за анархистами поспешали разъярённые торговцы, в основном бабы, старики и дети, кричали, галдели. Но добытчики уже передавали харчи в двери вагонов, сами с помощью товарищей быстренько лезли наверх. Живая, гогочущая, визжащая и кудахтающая добыча исчезала где-то за бронёй в башнях. Толпа остановилась перед бронированным чудищем, Бабы продолжали орать, а старики и детишки били по броне кто чем — кулаками, каменюками, палками. «Бандиты! Грабители! Ты сначала вырасти его, выкорми, а потом отдай, зараза!» Махно хмурился. «Не делай это!» — сказал он Левке. «Нельзя крестьян обижать! Неправильно!» Левка встал на броне. «Граждане и гражданки!» Его бас и внушительный вид заставили толпу стихнуть. — Вы видите перед собой бесстрашный отряд революционных анархистов, который... — он смолк так как был не мостак, — говорить речи. Стоящий рядом бомбист из более грамотных, возможно, бывший учитель, попытался шепотом подсказать, который немало жизней положил на алтарь борьбы с буржуазией. — Да помолчи ты ей-богу! — Сам скажу, як умею, — озлился Лёвка и продолжил свою речь. — В результате беспрерывных кровавых боёв мы малость, як бы это получше сказать, оголодали. И он вдруг сорвал с плеча учителя кожаную дамскую сумку. — Да ты что, Лёвка, — зло прошептал анархист, — тут же вся наша казна. — Но мы неякись там грабители, — проревел Задов, размахивая сумкой, — И, в соответствии с революционной анархической совестью, согласны расплатиться за все реквиз... Ну, за то, что у вас трошки харчей позычили. В общем, разделите по-братски, кому что задолжали. И он высыпал содержимое сумочки на утрамбованную насыпь. Керенки, царские ассигнации, кредитные билеты, билеты займа свободы. Звонко катились, ударяясь о рельсы, немногие золотые и серебряные монеты. «Клянусь, Одесса — это все. Больше нема». Торговцы бросились подбирать деньги. «А насчет грабежу так не надо обижаться», — продолжал басить Левка, возвышаясь над сутолокой. «Вы же знаете, все граблять, чьи белые, чьи красные, чьи анархисты, чьи монархисты, бо все голодни. Хочи воюем, а жрать хочется. Ище про деньги. Их же все равно скоро отменять, як пережиток» потому что клянусь одессы голод и деньги — то наши злейшие враги, против кого мы и воюем. Плюньте вы на их, як на заразу, шо делая из человека свинью. Всю эту прекрасную речь Лёвко произносил, стоя высоко над людьми, которые ползали, падали, вскакивали, вырывали друг у друга бумажки и монеты, не обращая внимания на его слова. Махно молчал. Он задумчиво... Наблюдал за этой нейрпой сценой и смех, и слезы. Сутулая, крепкая еще старуха выпрямилась, держа в руке несколько бумажек. «Это что ж, за моего гусака только тридцать керенок?» — спросила она у Левки. «Так он же отборным зерном корминый Сто двадцать стоит, не меньше!» Левка высмотрел в сутулоке суетливого мужичка в очках, который уже успел подобрать несколько царских катенек. «Ты, аглоед!» — крикнул он. — Я тебе говорю, который в очках. Отдай вон той гражданке за гусака Катьку. бо Твоя полудохлая курица и десяти керенок не стоит. А ты сколько сгреб? Я ж сверху все бачу, клянусь Одессой. Мужичонка неохотно расстался с частью добычи и исчез в толпе. А толпа не переставала недовольно шуметь, требуя денег. Левка показал пустую сумку, а затем размахнувшись, Забросил ее подальше. Вслед за ней устремились несколько оборванцев. «Хорошо останется душевно», — сказал комендор, слушавший разговор из полумрака открытого люка и достал из-за пазухи своей объемистой кожанки бутыль. «И самогон на тутешнем базаре лучший по всему Донскому краю. Из винограда гонит. Так что, мы, тут и заночуем». На рассвете бронепоезд окружили красногвардейцы с винтовками и пулеметами. Разношерстное войско, кто с нарукавной повязкой, кто с жестяной звездочкой вместо кокарды, кто в офицерском мундире и с красным бантом на груди, выглядело не очень грозно. Тем не менее, это была местная военная власть. Начальствующий красногвардейц в папахе с лихо завитым казачьим чубом постучал рукояткой револьвера в броню, Из дверцы броневой рубки высунулся комендор Катюба в тельняшке. — Позовите командира, — приказал красногвардеец Папахе. — Не можу, — тихо ответил Катюба. — Аны сплять. и же сердиться, когда их будет Скажи, его вызывает начальник Красной гвардии города, — строго сказала Папаха. — А это, — он указал на коренастого седого мужика, — председатель здешнего ревкома сейчас и морячок скрылся в рубке но на мгновение еще раз выглянул но я за вас у всю ответственность себе снимаю в рубке комендор встретился взглядом с недовольным заспанным легкой шут там за крик ей богу выспаться не дадут!» какое начальство командиру шукают а командир тоже хмельни не встануть!» ладно я сына потолкую и лёка высунулся из рубки Вгляделся в светлые ночные сумерки, спросил, кто тут нами интересуется. — Вы командир бронепоезда? — Ну, допустим. — Тут такое дело. — Мы представители Красной гвардии и местного ревкома. — Ну, что ж, познакомимся, приятное дело. Нам поручено взять вас под арест и произвести следствие. — Это за шо ж такая немилость? «За самоуправство и устроенную на базаре реквизицию, а точнее грабеж!» Левка пренебрежительно свистнул. «Не шибко круто завинчуете?» — спросил он. «Вот в ревкоме и разберемся, круто чи не круто!» — сказала Папаха. «Согласно указаниям правительства Донской Советской Республики, такие анархические действия настраивают казаков супрот новой власти. Наступаю критический момент». «Деникинские добровольцы пруть, а вы тут подрываете!» «Реквизиция, грабеж!» — криком прерывал Папаху Левка. «А ты моих людей накормыв? А мы, между прочим, не барышень катаем, а идем на защиту Царицына. Так что ты, дурня, не валяй, а поскорее открывай семафор. Бронепоезд ваш задерживаю», — строго ответила Папаха. «А вы все там сдайте оружие и следуйте за мной». «Строим! Чаяк?» — весело спросил Левка и бросил в темноту броневагона. «Связь!» Взяв у Кацюбы телефонную трубку, Левка подмигнул морячку «Приготовиться к отражению атаки!» Повсюду позахлопывались дверцы вагонов и башенок. Орудия начали вращаться, поводя своими хоботами и словно отыскивая цель. Анархисты, сидевшие на крыше бронепоезда, отцепили от своих перекрещенных ремней бомбы, залязгали затворами винтовок, чтоб вам тут для начала размолотеть Оглядывая в бинокль окрестности, задумчиво спросил Левка. «Может, вам водокачки не жалко? Чьи того вокзала?» И случилось то, на что и рассчитывал Левка. Командир красногвардейцев сделал подчиненным знак рукой, и те стали отходить от бронепоезда, волоча за дуги Максима и изредка оглядываясь. С характерным звуком поднялась рука семафора. «Анархист Котс...» Ухнув паром, начал тяжелое движение. Бомбисты посмеивались. Неодолимой была их вера в свою силу и революционный порыв. Случившееся они восприняли как мелкое и веселое приключение. Бронепоезд, медленно набирая скорость, обдал паром стоящих на насыпи красногвардейцев. До Царицына было вроде уже недалеко. Но кто взялся бы предсказать, сколько времени займет дорога? Сутки? Может, трое, а то и неделю или даже больше. Революционные порядки.